замедление метаболизма. Метаболизм обмен веществ, процесс, который происходит в организме, а именно превращение питательных веществ, поступающих с пищей, в энергию. Энергия необходима для жизни, и не только когда вы идёте, бежите трусцой или работаете в саду. Она требуется постоянно нашему организму, для поддержания его жизнедеятельности. Когда вы становитесь старше, метаболизм замедляется. Поэтому его нужно поддерживать постоянно. Чем быстрее происходит обмен веществ, тем больше энергии производится, и, как следствие, тем лучше вы выглядите, вы бодры и здоровы. Поддерживающие меры. Как ускорить метаболизм? Завтракайте полноценно. Ваша мамочка наверняка говорила вам, что завтрак должен быть самой важной частью вашего рациона. Она была права, как всегда. Я советую вам завтракать в течение 30 минут после того, как вы встали с постели утром и перевести ваш метаболизм из выключено в положение включено. Зажгите огонь в печи. Если вы пренебрегаете завтраком, это даст сигнал вашему организму что пищи не будет, и надо откладывать жир про запас. А когда вы всё-таки решите поесть, то к тому времени основательно проголодаетесь и наверняка переборщите, то есть съедите слишком много. Баланс с помощью постных белковых продуктов. Чем больше калорий сжигается при метаболизме, тем больше организм получит энергии. Исследования показали, Что нежирные белки в виде грудки цыплёнка, нежирной индейки, постного мяса, тофу подойдут для пополнения организма белками. Итак, если вы потребляете 2000 калорий в день, около 650 калорий должны составлять нежирные белковые продукты. Наладить сон. Если вы хронически не высыпаетесь, ваш метаболизм нарушается. Кстати, вы замечаете, какой зверский аппетит просыпается после бессонной ночи. Пока наука не доказана, что причина именно в этом. Причина очевидна в том, что нарушение сна влечёт за собой увеличение гормона аппетита. Постарайтесь ложиться вовремя, высыпайтесь не только в выходные. Пейте ледяную воду. У некоторых людей ледяная вода подклёстывает метаболизм. Причина в том, что ваш организм начинает прикладывать усилия, чтобы подогреть температуру тела. Этот эффект продолжается, пусть не длительное время, но даже и это неплохо. Если вы работаете допоздна и не едите поздно вечером, то скорее всего просыпаетесь среди ночи от голода и идёте к холодильнику, чтобы перекусить. Держитесь подальше от углеводов и жиров. предупреждение. Вы, наверное, слышали про людей, которые колют себе HGH, чтобы повернуть время вспять? Вы слышали о волшебном действии этого препарата, когда повышается либидо, кожа наливается молодостью, становится упругой, даже волосы снова приобретают свет, исчезает седина. Но факт в том, что HGH безопасно применять можно лишь тем людям, у кого действительно наблюдается все возрастающий дефицит гормонов. Это не волшебный фонтан молодости. Такой способ не одобрен системой здравоохранения как средство против старения. Такие уколы могут вызывать боль в мышцах и суставах, они распухают, у мужчин растёт грудь. Поскольку действие изучено не до конца, трудно сказать, какие ещё последствия повлечёт это средство. И мой совет избегать их, если только они не предписаны врачом и причина очень основательна. А теперь предлагаю вам тест. С его помощью вы можете сделать вывод о здоровье своей эндокринной системы. Потом, после полного цикла второго возрождения, снова проведите этот тест и увидите, как улучшится итог. Итак, узнаем, находится ли ваша эндокринная система на пути к здоровому столетию. Первое. На прошлой неделе 1/3 всех калорий потребляемой пищи составляли продукты нежирного белка? А. Да. 4 балла. Б. Нет. Ноль баллов. Второе. Вы последнее время замечали, что внезапно теряете вес или наоборот набираете? А. Да. Ноль баллов. Б. Нет. Четыре балла. Третье. У вас нормальный вес для вашего роста? А. Нормальный или в пределах нескольких фунтов? Четыре балла. Б. Надо бы сбросить пять-десять фунтов. Б. Надо бы сбросить пять-десять фунтов. 2 балла. В. Больше 15 фунтов лишних. 0 баллов. Четвёртое. Если вам за 45 лет вы когда-нибудь проверяли щитовидную железу? А. Да. 4 балла. Б. Нет. 0 баллов. Пятое. Кто-нибудь из ваших близких болел диабетом? А. Нет. 4 балла. Б. Да, 0 баллов. 6. Сколько раз вы занимались физическими упражнениями на прошлой неделе? А. 1 раз или вообще не занимался. 0 баллов. Б. 2-3 раза. 2 балла. В. 4 раза и больше. 4 балла. 7. Вы плохо спите? А. Да, 0 баллов. Б нет, 4 балла. Восьмое. Чувствуете утомление и вялость? А да, 0 баллов. Б нет, 4 балла. Девятое. Вы ощущаете потерю энергии во второй половине дня? А да и часто, 0 баллов. Б иногда, 2 балла. В никогда, 4 балла. Десятое. У вас есть изменения со стулом? А, да. 0 баллов. Б. Нет. 4 балла. 11. Вы находитесь в состоянии стресса? А, да, постоянно. 0 баллов. Б. Иногда, не каждый день. 3 балла. В. Нет, я спокоен как удав. 4 балла. 12. Сколько раз в день вы едите? А. 1 раз, как следует и много, в остальное перекусываю. 1 балл. Б. 3 раза. 2 балла. В. 4 или 6 понемногу в течение дня. 4 балла. 13. У вас наблюдался диабет во время беременности? А. Да, 0 баллов. Б. Нет, 4 балла. 14. -е. Вы едите 25 г клетчатки ежедневно, если вы женщина, и 38 г в день, если вы мужчина. А. Да, 4 балла. Б. Нет, 0 баллов. Итог. 0 11 баллов. Срочно. Если вы необъяснимо набираете вес, Чувствуете сонливость или другие опасные симптомы? Идите к эндокринологу для обследования. 12-22 балла. Вы в зоне риска. Отмените вредные привычки и начинайте меры по улучшению эндокринной системы, и если симптомы останутся, идите к доктору. 23-33 балла. Риск есть. Примите к сведению мои рекомендации для поправки здоровья вашей эндокринной системы. 34-44 балла. Удовлетворительно. Есть еще время исправить положение. 45-56 баллов. Оставайтесь на этом позитивном курсе. Я понимаю, что уменьшить стресс не так просто, как кажется, И иногда кажется, что это невыполнимое задание, а предотвратить диабет, заложенный генетически, пустая трата времени. Но я обещаю, что эти задачи выполнимы. Теперь, когда вы знаете, как работает ваша эндокринная система и каким образом регулирует функции вашего организма, я вас подталкиваю к тому, чтобы скорее начать о ней заботиться. Только тогда вы будете полны энергии и избежите многих болезней, которые укорачивают жизнь. Простые изменения, внесённые в вашу повседневную жизнь, удивительным образом могут повлиять на ваше здоровье и помогут вам не только выглядеть, но и чувствовать себя здоровым, быть моложе и работоспособнее.